Глава 20 О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца храбрым Дон Кихотом Ломанческим, с меньшей опасностью, чем приключение, совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей. Без сомнения, сеньор мой, и эта трава служит тому доказательством, здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, И потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно, мучительнее голода. Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Рассенанте, а Санчо взял за недоуздок Косла. предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала им что-либо видеть. Но не прошли они двухсот шагов, когда слух их донесся сильный шум воды, словно свергавшийся с высоких и крутых скал. Этот шум чрезвычайно обрадовал их. Когда же они остановились, чтобы прислушаться, с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды и особенно радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с брецанием железа и цепей. И все это, сопровождаемое страшным грохотом воды, свергавшейся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь сердце Дон Кихота. Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая легким ветерком, издавала какой-то глухой зловещий шелест, так что темнота, пустынная местность, шумвод и шелест листьев — Все вместе наводило страх и ужас, и тем более, когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не перестает дуть, и утро не занимается, и в довершении всего местность, в которой они находятся, совершенно незнакома им. Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на рассинанты, надел на руку щит и, подняв копье, сказал «Санчо, трук!» Ты должен знать, что я, по велению небес, родился в этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый золотой век. Я тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги. Я тот, говорю еще раз, которому суждено воскресить рыцарей круглого стола, двенадцать перов Франции и девять мужей славы. Тот, который заставит забыть, Платиров, Таблантов, Алевантов и Тирантов, Беланисов и Фебов со всей толпой странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный, преданный оруженосец — Темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой смутное смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали, и которая словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны. Слушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух». Всех этих явлений вместе взятых, и каждого из них в отдельности было бы достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все, что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое так и бьется в груди от желания идти навстречу Страшному этому приключению, какой бы опасностью оно не угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги росинанты и доконит тебя Бог. Ожидай меня здесь не более трех суток, и если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село оттуда, чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу. Съезди в Табосу и передай там, несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться ее поклонником. Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный до нельзя, он заплакал и сказал Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь ужасному приключению, Теперь ночь, здесь никто нас не видит, мы легко можем свернуть с дороги и укрыться от опасности. Хотя бы нам и не пришлось пить целых три дня. А так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас трусами. При том же я часто слышал, как сельский наш священник, с которым ваша милость хорошо знакома, в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет опасности, от нее погибает. Поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду. Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле и допустив вас выйти победителем, свободным и невредимым над столь многими врагами, которые сопровождали покойника». «Если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что едва ваша милость удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости в полной уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому, как алчность...» Прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что как раз, когда они были особенно яркие, и я был уверен, что, наконец, получу злополучный проклятый остров, который, ваша милость, столько раз мне обещала, я вижу, что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности, столь отдаленной от всякого сношения с людьми. «Ради единого Бога, сеньор мой, не наносите мне такой обиды!» И если уж милость ваша не желает вовсе отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложить его хоть до утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие рога стоит над головой, а полночь оно показывает на линии левой руки. — Как можешь ты, Санчо? — спросил Дон Кихот, — «Видеть, где эта линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая темная, и на всем небе не видать ни одной звезды». «Это верно», — сказал Санчо. «Но у страха много глаз, и он видит вещи под землей, а тем более и на небе. Впрочем, и без того нетрудно догадаться, что до рассвета уже недалеко». «Далеко, недалеко», — ответил Дон Кихот. Но да не будет сказано про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя, Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботиться о моей безопасности и утешить тебя в твоей печали». Теперь тебе предстоит лишь одно — хорошенько подтянуть подпруги росинанты и оставаться здесь, так как я скоро вернусь, живой или мертвый. Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если возможно. Поэтому... Пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно, незаметно, не до устком осла связал обе ноги росинанты. Так что когда Дон Кихот хотел ехать, он не мог этого сделать от того, что конь не был в состоянии двигаться иначе, как только прыжками. Увидев, как хорошо ему удалась эта хитрость, Санчо сказал: "Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так, что росинанта не может двинуться с места". Если же вы захотели бы упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как говорится, идти против вражна».